Глава 10. Ранмир Аль-Хали пришел на пир в честь консумации брака высокородных в скверном настроении. Рана затянулась, но эскулапы были категоричны, с поединками надо повременить. «А что, мрак, его возьми еще делать на свадьбе!» — больше всего раздражал сияющий линар «Вот ведь как бывает. Он шел к алтарю, будто на казнь, а теперь не отходит от жены». И чем она его только приворожила. И вдруг Ранмир поймал на себе взгляд Грат и Готы. Вот уже семь лун, как Гот из В нем было столько ненависти и презрения. Ранмир невольно вздрогнул. Ну, конечно. Она построила вокруг обожаемого мужа стену и внимательно следит за тем, чтобы Ленар был спокоен и счастлив. И когда только успела влюбиться. Неужто Ленар так хорош в постели? Приручил эту северную дикую кошку, и теперь она ластится и мурлыкает, убрав свои когти. Похоже, Готта давно уже наблюдает за Ранмиром Аль-Хали, а он этого даже не заметил. Он вдруг подумал, что ни одного мужика не опасается так, как эту ледяную северную бабу, властолюбивую, упрямую, а теперь еще и влюбленную. Он усмехнулся и поднял кубок. «За счастливую пару!» «Огонь в их дом!» Принц линар охотно поддержал тост. А вот его жена лишь пригубила вино. Ранмир заметил, как она положила свою ладонь на руку мужа и нежно погладила. Кажется, северная принцесса не прочь утащить добычу в спальню снова. С какой завистью смотрят на Грату Готу придворные дамы. Ленар так-то хорош. А когда с его лица сошло страдальческое выражение, И складка на высоком лбу разгладилась, а глаза засияли, и вовсе превратился в кремовый торт. Всем женщинам хочется его съесть, но аппетит у Граты Готты оказался отменной, она ни с кем не собирается делиться. «Мы не должны были допустить этого брака», — Ранмир увидел, как старший брат стиснул ножку золотого кубка. Костяшки пальцев побелели. — У Аль-Хали не нашлось, кому на ней жениться, — кивнул Ранмир на Готу. — Твои сыновья еще не достигли брачного возраста. — Она доставит нам немало неприятностей, поверь. Ленар не представлял опасности. Но Гота потащит его на трон империи. — У него нет никаких прав, — усмехнулся Ранмир. — Его тетка-императрица, — возразил наследник дома альхали хали Закатекасы об этом позаботились. Но еще, Грата Чекита, твоя бывшая невеста. Надеюсь, ты действуешь?» Она дала свое согласие. «Молодец! И хватит уже шататься по борделям и нарываться на драку. Я уж молчу про твою выходку, когда ты пошел биться с наемниками без всякой защиты. Ты так веришь в себя?» Насмешливо спросил Намир Аль-Хали. «Я первый меч империи и первый ее дурак. Тот наемник хотел тебя убить, Именно тебя, Ранмира Аль-Хали. Откуда ты знаешь? Пока ты бился за титул первого меча, я отыскал весь сброд в Калифасе гнусных бродяг, воров, насильников и убийц и отобрал из них самых сообразительных. Теперь у меня есть маленькая армия. О, нет. Они не собираются сражаться. Они скорее невидимки. Пронырливые, ловкие, циничные. За тобой приглядывают, Ранмир. Твои враги, мои враги, брат. У меня тоже есть сир Шаи. У тебя? Как же! — мысленно усмехнулся Намир. — Знал бы ты, откуда он взялся, этот сир, и чем занимался до того, как поступил к тебе на службу. Но Шаи и впрямь находка. Но вслух Намир небрежно сказал. — Этот твой наушник? Сомневаюсь. Все, что он может, — это собирать дворцовые сплетни. А угроза прибыла с севера. Сир Гор нелегально пробрался в столицу. Пришел через пустыню с караваном, чтобы свести с тобой счеты. Он тебя ненавидит. Женщина, попробуй узнать это сам и убей его!» Сверкнул глазами на мир. «Тебе надо было сделать это сразу, вместо того, чтобы тащить гора во дворец, этого дерзкого головореза и бродягу. Займись им немедленно! Убей!» — повторил старший брат. Брат нечасто говорил с Ранмиром в таком тоне. Обычно наследник дома Аль-Хали был сдержан. Но, по слухам, вот уже несколько ночей Намир проводит с женой. Грата Виктория выглядит уставшей, но губы ее упрямо сжаты. Намир пытается вырвать уже на ее тайну, но, видать, не получается. Вот он и срывается. Ранмир усмехнулся. «Дурака я и тебе не прощу, хоть ты мне старший брат и господин. У меня свой кодекс чести» в то время как у тебя никакого. Но с Сиром Гором надо что-то решать. В этом ты прав, Намир. Первый меч империи занялся этим накануне отъезда из Игниса. Праздник, в общем, удался. Если бы не Рана и если бы не Алола, Сьор Ранмир посчитал бы, что славно развлекся. Но зеленоглазую Сиру для особых поручений Ранмир так и не смог забыть. Давно уже его так ловко не водили за нос. Сиор Альхали даже представить себе не мог, что какая-то Сира создаст ему столько проблем. Просто исчезнет, дав понять, что быть любовницей Сиора из дома вечных не такая уж и честь. Но сначала Ранмир решил разобраться не с Сирой, а с Сиром, с Сиром Гором и велел позвать леди Кенси. Она нашлась не скоро. Ранмир уже начал терять терпение. Да что они себе позволяют, эти благородные шлюхи императорского двора? Но тут ему доложили, что леди Кэнси пришла. Прошу меня простить, мосьор. Иньес, кажется, так ее звали, низко присела. Леди была уже зрелой женщиной, но умело пользовалась косметикой. Если она так долго готовилась для встречи со мной, я ее, пожалуй, прощу. Усмехнулся Ранмир, разглядывая тщательно уложенные волосы, и умело подведенные глаза. Лицо и декольте благородной леди сияли свежестью, несмотря на то, что дело близилось к вечеру. Жара изнурительна для благородных, и губы у леди должны были за день потрескаться, а лицо покрыться сетью мелких морщинок. Значит, ванна с молоком буйволец и горным медом, а потом массаж в четыре руки, причем самых искусных при императорском дворе рабынь. Свободные не умели так отдаваться процессу. Берегли себя. А вот рабы, которым терять нечего, выкладывались так, что потом им требовался эскулап. «Сир, которого я тебе поручил, еще во дворце?» Ранмир перешел сразу к делу. «Леди будет разочарована, но сегодня он не сможет ее осчастливить. Дела важнее. Скорей бы он уже убрался!» В сердцах сказала леди Иньес. А я думал, он делает все, чтобы тебя отблагодарить. Как же это самая тупая и неблагодарная скотина, какую я видела в своей жизни. Простите, сир. Поэтому ты так разрядилась. Сир Гор не замечает твоей прелести. Ранмир встал и налил леди вина. Успокойтесь. Как там делает этот сладкий красавчик Линар? Ранмир взял леди за кончики пальцев, попытался отвесить галантный поклон. Но рану в ноги тут же прострелили, и Ранмир скривился вместо того, чтобы чарующе улыбнуться. «Да, ухажер из меня никакой», — разозлился он. «Лучше как раньше, с силой». «О, сьор, вам лучше сесть», — леди тут же подставила ему свое плечо и помогла опуститься в кресло. «Жаль, вы не убили этого наглеца, который осмелился бросить вызов самому Ранмиру альхали Сиргор так и сыплет проклятиями, когда я упоминаю ваше имя. Говорю ему, ты обязан с жизнью, Сьору Ранмиру, и немножко мне, потому что мой личный эскулап тебя выходил. Моли огонь, чтобы он пылал в очаге Великого Дома Вечных, разгоняй мрак еще сто тысяч солнц. И что бы вы думали, отвечает мне эта пьяная скотина, вам мрак вашего Сьора, и весь их поганый дом, и тебя туда же, су... Можешь не продолжать, улыбнулся Ранмир. Леди Иньес оказалась забавной. Он еще раз с удовольствием ее оглядел. — Да, леди готовилась. — Ты замужем? — спросил Ранмир. — Вдова, мой сьор, когда сын стал лэрдом и отправился в удел, чтобы преданно служить короне, я решила перебраться в императорский дворец и поступить в свиту Грата Чикиты. Обязанности мои несложные, зато я время от времени неплохо развлекаюсь, как тогда на площади. «И не вижу своих детей. У меня еще две дочери и обе замужем за лэрдами. В своих уделах». Леди махнула веером и улыбнулась. «Зитья всегда несносны, а у моих, к тому же, еще отвратительные провинциальные манеры. Императрица из рода Закатекас, а двор в Чихуане самый изысканный. Грата Чикита и в Игнисе сумела создать что-то подобное. У нас блестящее общество. Императора мы почти не видим, да и хорошо». У меня полно сир для особых поручений и служанок, которые достаточно проворны, чтобы я не передавала им просьбу императрицы дважды. И я умею хранить тайны. Вы можете не беспокоиться. Никто не узнает о вашей слабости. — С чего ты взяла, что я слаб? — грозно посмотрел на нее Ранмир. — Вы нуждаетесь в уходе и ласковых женских руках. — Кстати, о женщинах. «В свете императрицы есть сира Алола. Ты ее знаешь?» «Конечно, мой сьор. Ее должны были убить, но вместо этого отправили в Чихуан». «Откуда ты знаешь, что ее должны были убить?» «Я должна была отвлечь Алолу вместе с другой леди, чтобы императрица незаметно подлила яд в кубок с вином, который принесли Алоле. И мы очень удивились, когда увидели, что она жива, хотя и выпила кубок до дна». Императрица почему-то передумала и сама открыла Алоле портал в Чихуан. Вот, значит, как. Убить хотела. Что ж, идем к твоему подопечному. Пора с ним что-то делать. Он встал машинально, опираясь на руку леди Иньес. Рука оказалась сильной, несмотря на то, что леди и ростом была невысока, и в возрасте, раз у нее трое взрослых детей. Где он, этот несносный сергор? Сначала был у меня в покоях, но когда рана затянулась, я отправила его на второй ярус, к наемникам. Возможно, что его там уже нет. Мы виделись две луны назад, и после того, что Сергор мне наговорил, я предпочла о нем забыть. ледь гордо семенила за высоченным Радмиром, бросая выразительные взгляды на всех, кто встречался им по пути на второй ярус. «Да, я со Сьером Аль-Хали. Думайте, что хотите. Мне это лестно». Сирогора они после долгих расспросов нашли в забегаловке для наемников. Женщин здесь не было, в грязной таверне отдыхали мужчины самого зверского вида и многие из тех, кто дрался за деньги на площадях. Любая, кто сюда вошел, становится добычей. Правил здесь не соблюдали. Поэтому леди Кэнси застыла в дверях. Но Ранмир решительно взял ее за плечо, и толкнул в пропахшее растопленным салом и дешевым пойлом помещение с низким потолком, где сразу стало тихо. Наемники жадно разглядывали ухоженное, умело накрашенное лицо леди и ее холеные руки. — Чья? — спросил кто-то, с размаху воткнув в деревянный стол внушительных размеров нож. — Она со мной! — Ранмир расправил плечи и вышел на свет. В черных, как ночь, глазах сверкнул огненный зрачок. «Высший!» — ахнул кто-то. «Что надо здесь высокородному сьору?» — хмуро спросил наемник, заявивший право на леди Кензи и взялся за рукоять торчащего в столе ножа. «Этот засранец, первый меч империи!» — раздалось из темного угла. и ранмир обернувшись, увидел Серогора, который оказался смертельно пьян. В бороде запутались крошки, Взгляд был мутный. Леди Кенси невольно вцепилась в Ранмира, моля богов, чтобы не завязалась драка. Сьер ранен, она сама недавно видела, как ему плохо. Только бы они не догадались, эти шакалы. «Это он тебя навалял, Гор?» ухмыльнулся наемник, пряча нож. «Ему просто повезло». Сир Гор взял со стола кувшин и с сожалением убедился, что он пуст. «Проклятье!» «Вина сюда!» — махнул рукой хозяину заведения Ранмир и кивнул Леди Кенси на грубую скамью. «Садись!» «А шлюху зачем притащил?» Сиргор похабно улыбнулся, оглядев Леди Кенси, и опустил руку вниз под стол. «Здесь многим охота на нее поглазеть, раз уж ты не даешь попользоваться!» «Зачем ты хотел меня убить?» Ранмир не стал ходить вокруг да около. «Надо бы посчитаться!» Принесли вино, и Сиргор жадно схватился за кувшин. «Знатное вино!» — кивнул он, сделав глоток. «Сиору подали лучше. Вы всегда забираете лучшее, высокородные говнюки. Но не всегда так будет. Я убедился, что ты уязвим. У тебя такая же красная кровь, и тебе больно. тебя лучше меня убить. Я всегда буду там, где ты». Вы выше имеете какие-то штуки, которые мгновенно вас переносят, и эти ваши порталы. Я же пойду через пустыню, в караване. Буду плыть морем хоть тридцать лун. Но я тебя все равно отыщу. Так и буду за тобой ходить, пока не убью. Сир Гор махом осушил кубок. Мой сьор, нам лучше уйти. Леди кенси тронула Ранмира за руку. Зачем вам делать это самому? «Пошлите трех сиров из своей свиты!» «Ха! Трех!» — расхохотался сергор «Я, конечно, пьян, но даже пьяный я стою десятка!» — хвастливо сказал он. «Может, я сумею погасить долг?» Ранмир отхлебнул вино. «Кислое. И это они здесь называют лучшим?» «Я тебя не помню. Может, я обидел твоих родителей?» «Они давно мертвы!» Я понятия не имею, где гниют их кости, и мне на это наплевать. Знаю только, что оба были наемниками. Я рос на конюшне и ел из одной кормушки с лошадьми, пока меня не заметил Лэрд. — А что здесь делает мальчишка, из которого мог бы получиться славный воин? — спросил он у конюха. — Мы, северные, любим хорошую драку. Недаром нас называют лучшими солдатами. Лэрд отдал меня учителю фехтования, и я быстро показал, на что способен. — Гор, — задумчиво сказал Ранмир, — из северных. — Горхард? Твоим лэрдом был Горхард? — А, ты вспомнил! — сир Гор сжал кулаки. Это был честный поединок, достойный противник. Ему не на что жаловаться, я убил его быстро. — Мог бы не делать этого. Разве короне не нужны славные воины? «Нет! Тебе надо убивать лучших, чтобы доказать, ты первый! Первый меч империи!» «Но если я буду убивать худших, вряд ли у меня будет право на этот титул», — ухмыльнулся ранмир «Подозреваю, дело вовсе не в том, что я убил твоего Лерде. Он был мне отцом, настоящего я не знаю», — хмуро сказал Сиргор. «У него осталась вдова и не было сыновей». Сучка тут же выскочила замуж за моего приятеля, такого же Сира. Он стал лэрдом, а я остался с носом. Само собой, что я разозлился. Вызвал его на поединок и убил. Скоренько сделал леди Сызнова вдовой. Непонятно, почему она так разозлилась, вместо того, чтобы меня отблагодарить. Сир Гор пьяно расхохотался. А хорошее вино! Он стукнул по столу кулаком. «Еще бы пожрать!» Ранмир кивнул хозяину таверны, леди Кенси притихла и катала хлебные шарики, отщипывая от мякиша. «Меня упрятали в тюрьму, хотели казнить, но я бежал. С тех пор я дерусь за деньги, чтобы платить караванщикам, и ищу тебя, заносчивый ублюдок». Сиргор привстал, но Ранмир не тронулся с места. «Он слишком пьян, этот разбойник. Сиргор и в самом деле рухнул обратно на скамью. «Я могу взять тебя на службу», — сказал Ранмир альхали «Мне нужны такие воины». «Я же сказал, нет». «Но ты каждый день будешь иметь возможность вызвать меня на поединок». «А я даю слово, что не откажу тебе, Сиргор, если буду не очень занят». «Врешь!» «Слово Сьора. Зачем тебе бегать за мной, если путь можно сократить?» «И ты не боишься смерти?» «Протрезвей сначала», усмехнулся Ранмир. «И подумай, может, стоит продлить удовольствие? Убьешь меня не сразу, а, допустим, в следующем солнце. И я клянусь, что не буду тебя сразу убивать». Заманчиво. Сиргор даже протрезвел. «Хм, «И в самом деле надоело за тобой бегать. Завтра пойдешь со мной в Калифас через имперский портал. Иди ты!» — Готовься к бою! — Ранмир встал. — И если я тебя одолею, поклянись, что до следующего нашего поединка ты пойдешь со мной в поход. — Тебе надо много тренироваться, — насмешливо сказал он. — Пока что я первый меч Империи. Завтра жду тебя в своем дворце. А если я не приду? Тебе ведь хочется отомстить за своего Лерда и за свою разбитую, как ты думаешь, жизнь. Так вот он я, не прячусь. Начнем хоть завтра, после того, как окажемся в Калифасе. Идем. Он легко поднялся с камьи леди Кентси и подтолкнул ее к дверям. Наемники отпускали похабные шуточки, пока Эньес шла к выходу, и делали жесты, от которых леди, служившая при императорском дворе, отличающимся свободными нравами, заливалась краской до ушей. За дверями она сказала. «Зачем так рисковать, мой сьорк?» Сир Гор вас ненавидит, а вы собираетесь взять его к своему двору. Он лучший из тех, с кем мне довелось биться. Есть еще один парень, но, боюсь, я не смогу его заполучить. Придется обойтись с Сиром Гором. Мой сьор, вам не обязательно идти во дворец пешком. В вашем состоянии лучше перенестись. А ты? Придешь потом? Сьор хочет, чтобы я провела ночь в его спальне? если наутро ты сделаешь вид, что эта ночь была лучшей в твоей жизни, даже если тебе придется всего лишь менять холодные компрессы на моей раненой ноге и держать меня за руку, если вдруг во сне я буду кричать. Мне часто снятся мертвецы. Я многих отправил во мрак, и он, похоже, не хочет, чтобы я забывал их лица. Сьор может не беспокоиться. Никто не узнает, чем мы с вами занимались, Заговорщицки улыбнулась леди Кэнси. Сиргор развалился прямо на песке под одной из пальм во внутреннем дворике столичной резиденции дома альхали протрезвевший но все равно похожий на бродягу. Его не хотели пускать, пока Ранмир не крикнул сверху. «Он идет вместе со мной в Калифас!» Они стояли у имперского портала, обмениваясь ненавидящими взглядами. Заросший щетиной наемник, одетый почти в лохмотье, и благородная леди в драгоценностях и лучшем своем платье. Потому что наутро Ранмир предложил леди Кенси тоже отправиться с ним в Калифас. Это было впервые, когда Сьор Ранмир сделал такое предложение женщине, но не любовнице, не матери своего бастарда. Он вообще не собирался делить постель с леди Иньес. Хотя всякое случается. Любая леди годится, чтобы снять напряжение, а времени на поиски нет. Ранмир почувствовал, что леди Иньес не просто в него влюблена. Она им одержима. У леди нет никаких моральных принципов. Она легко согласилась помочь отправить на тот свет девушку, которая не испытывала личной вражды. Иньес также легко переспит с каждым, на кого укажет Ранмир, если ему это будет выгодно. Отправиться туда, куда он велит, чтобы шпионить для него и вербовать сторонников. Как жена и мать, леди Кэнси свой долг исполнила. Теперь это лисица, которая следует за львом и следит, чтобы сзади никто не напал. а сир Гор — это одинокий волк, который мечтает вцепиться в львиную гриву и, быть может, добраться до горла. Но пока он считает, что это право только его, для других львиное горло и другие части царственного зверя неприкосновенны. Они такие разные. Эти женщина и мужчина. Рядом, рука об руку, лютая ненависть и безграничная преданность. Нищета и богатство, ярко выраженное мужское начало и столь же внушительное женское. И был еще третий, Сиршай, который снисходительно смотрел на обоих, стоя за их спинами. Сам он не испытывал ярких чувств по отношению к своему сьору, Ни к тому у кого состоял на службе, ни к своему истинному хозяину шакал вот она моя свита мысленно усмехнулся ранмир альхали открывая портал и первым в него шагнул, не сомневаясь что эти трое последуют за господином.